Так или иначе, в один день я лишился двух хороших друзей. Когда я пишу это письмо, наша армия отдыхает. Скоро мы узнаем, куда мы пойдем. Длинен наш путь или короток. Я пишу, а рука моя коченеет. Я принужден все ближе подвигаться к огню. Мне у огня тепло, но мои вощеные дощечки не очень любят тепло, прохлады им по душе. Пишу и думаю о тебе, милом маргоси и скажу так, несмотря ни на что, я надеюсь, я тешу себе надежды. Это моя великая надежда. Думаю, что Зевс не оставит меня без внимания и приведет к тебе с немалыми ратными успехами. «Быть посему...» В палатке было прохладно. «Опустите полог, приказал Ганнибал. «Эта сволочная погода в печенках сидит». «Опускай, не опускай, зима свое берет», — сказал Магон. Ганнибал прищурил глаз, тот самый, который уцелел. В другом так и не было света. И веки этого глаза словно бы окаменели, как на римской мраморной скульптуре. — Лоб чуточку посерел, — подумал про себя Магон, глядя на брата. — Это все от той проклятой простуды. Полководец был раздражен. Раздражали его холод, надсадный кашель Нараваса, посапывание бамелькар Где эта гнусная подстилка? — проворчал Ганнибал, перебирая ногами под столом. — Правее, правее, — сказал Магон. — Вижу сам, что правее, — произнес Ганнибал. А все-таки здесь холодно. Надо зажечь светильники. Зажгли светильники. Будет придираться ко всему, — решил Магон. Великие господа, — хрипловато начал Ганибал. хочу напомнить, освежить, так сказать, в памяти. После Тицина победа при Треббии, после Треббии разгром римлян на берегу Тразименского озера, Здесь не просто победа, тысячи римских трупов на поле битвы, тысячи утопленников в озере, тысячи пленных, тяжеловооруженных и всадников. Правда, частью всадников удалось внести ноги, они бежали к Риму, но и того, чего достигли мы, предостаточно, чтобы гордился нами весь Карфаген от мало до велика. — Может быть, я немного привираю? Ганнибал наклонил голову набок бок и оглядел своих военачальников. — Привираю, да? — О чем это ты? — сказал Наравас. — Правду говоришь, истинную. И пошел кашлять. — И на этом спасибо! — прохрипел Ганнибал и тоже закашлялся. Казалось, на кого-то сердился. Но на кого и за что, не на себя ли? Сердиться после очередной и очень убедительной победы Не решил ли он на милость богов отвечать ворчливыми речами? Может быть, устал? Но кто же не устал в этой кровавой битве и жутком переходе через болото? — А теперь скажите мне, — Ганнибал понизил голос, — скажите мне, далеко ли до Рима? Да, — Да-да, до того самого Рима, который казался недосягаемым. Человек с прекрасным слухом сможет уловить говор самих римлян в их треклятом городе. Это, разумеется, было преувеличение, но не такое уж большое. Спору нет. Рим под боком. Это ясно даже слепому и, понятно, даже несмышлёношу в колыбельке. Верно, долгожданный Рим готов упасть к ногам, словно перезревший плод. Но вот командующий вспалил. — Что? — — Я не слышу речей, одно молчание. Можно подумать, что я вру, а вы не смеете уличить меня? Спрашиваю, где Рим? Осмелился Магон. — Брат, разве мы сговорились и все вместе пытаемся отрицать наши великие победы? Ганнибал взглянул на него сущим зверем. «Ну, — Ну-ну! — нетерпеливо бормотал он. — Да вон он, Рим! — сказал Магон. — Приподними полок! и ты увидишь рим да разумеется рим подтвердил бамелькар у него болел коренной зуб командующий уловил некую подозрительную нотку в его голосе и придрался не так говоришь бамелькар а как же великий господин не знаю как но не так